Супермен в юбке. В мое время с приглашенными на праздник обращались внимательно и любезно, окружая их всей возможной заботой. Теперь же существует такое понятие, как фуршет, еще один способ усложнить жизнь бедным людям, которые и без того были вынуждены надеть приличный костюм, вызвать такси и появиться на вечере с полагающейся случаю дежурной улыбкой. Что касается меня, то дело обстояло не совсем так. Я не стал надевать никакого праздничного костюма, а пришел в том, в чем я хожу каждый день. Достигнув пенсионного возраста, я перестал усложнять себе жизнь. Все равно никто никогда не скажет в лицо старику, что он одет неподобающим образом. Зато все остальные вокруг одеты скорее элегантно и разгуливают по залу, делая вид, что восхищаются картинами Пиротти, хотя на самом деле их гораздо больше привлекают подносы с едой. Проблема в том, что подойти к столу просто невозможно. Некоторым гостям удалось захватить все места в непосредственной близости к угощениям, и они не желают оттуда уходить. «К счастью, я старик, а старикам можно посидеть в ожидании», пока кто-то из близких не принесет им тарелочку полную вкусной еды. «Держи», — говорит Звева, протягивая мне тарелку. «Вот почему хорошо иметь дочку. Ведь Данта о еде даже и не думает. Он расхаживает от одной картины к другой, улыбается, дает пояснения, пожимает руки, а отдельных людей приветствует с особым почтением. Почему твой брат так услужлив с этими людьми? недовольно замечаю я. Услужлив? Мне так не кажется, он просто ведет себя любезно. Разница невелика. Вот именно, и ты ее не видишь. Моя дочь меня не выносит. Мне нужно иметь это в виду и постараться что-нибудь с этим сделать. А что твой муж? Спрашиваю я, чтобы сменить тему. Он работает допоздна, Так всегда и бывает. Как только брак дает трещину, начинается работа допоздна, бесконечные совещания, непредвиденные командировки. Мы замолкаем, сидя плечом к плечу. Она смотрит на людей, а я на нее. Кто знает, почему Звева меня ненавидит. И это при том, что когда она была маленькая, я столько с ней возился». Может быть, если бы я предоставил тогда все заботы о ней ее матери, сейчас все было бы по-другому. Если ты пытаешься воспитывать ребенка, по его мнению, ты можешь только ошибаться. Если же ты оставишь его в покое, то вполне вероятно, что во взрослом возрасте он не станет обвинять тебя в своих слабостях. Что-то случилось? У вас друг с другом проблемы? Она поворачивается ко мне с распахнутыми от изумления глазами. На самом деле, кажется, я никогда в жизни не задавал ей подобного вопроса. Для этого всегда была Катерина. «Почему? С чего ты взял?» «Ну, он никогда не появляется. И если я тебя спрашиваю о чем-то, ты всегда огрызаешься». «Да когда ты меня о чем-то спрашиваешь? Когда ты вообще меня о чем-нибудь спрашивал? Что это вдруг за новости?» «Вот, видишь». «Ты начинаешь злиться. Женщины злятся, когда чувствуют себя загнанными в угол», поясняю я непринужденным тоном, одновременно подхватывая бокал просека, предложенный мне любезным официантом. «И ты еще говоришь о женщинах! Просто анекдот!» вспыхивает она и отбирает бокал у меня из рук. «Ты не хочешь прекратить пить? Или тебе непременно нужно свести себя в могилу?» Я вздыхаю. «Звева, какая ты зануда!» Она улыбается и берет меня за руку. «Мне хочется отстраниться, чтобы не выглядеть, как старый болван, которого утешает многотерпеливая дочь. Но ее рука слишком крепко сжимает мою». «Если хочешь знать, у меня все хорошо. Лучше скажи, как ты поживаешь». «Прекрасно, как всегда». «Ну да», — произносит она с горечью в голосе. «Это правда». «Что именно?» «Тебе прекрасно живется одному. Это с другими у тебя возникают проблемы». «Моя дочь хорошо меня знает. Это представляет большое удобство. С ней мне нет необходимости ни в каких объяснениях. Мне нравятся женщины, которые их не требуют». «Признаюсь, люди не слишком меня привлекают». «Мы снова принимаемся разглядывать людей», которые разгуливают среди картин, болтая и жуя тарталетки, пока в один прекрасный момент Звева не встает и не восклицает. «Почему бы тебе не пойти и не пообщаться немного с Данте? Ты как пришел, все так тут и сидишь». «Ну, тут очень удобно. А если я встал, ну, кто-нибудь обязательно займет мое место». «Поступай, как хочешь. Однако я считаю, что ему будет приятно услышать от тебя хоть слово или хотя бы увидеть твою улыбку» и она исчезает в толпе. Но я уже не в том возрасте, чтобы исполнять отцовские обязанности. Слишком много ответственности. Мне не повезло. Если бы сейчас здесь была Катерина, то она пошла бы к Данте, чтобы похвалить выставку и выслушать его рассказ об артистической жизни Пироти, А я бы мог просто спокойно сидеть на своем месте, попивая про секко и пялись на людей. «Если бы моя жена была жива, то именно она пошла бы в тот день забирать Федерика из школы, и я бы не увидел руку того типа за рулем внедорожника на бедре моей дочери. Но моя жена умерла, и тем самым сняла с себя всю ответственность за детей, и это я еще считался эгоистом. Я поднимаюсь, хватаю себе еще один бокал Просекко», И подхожу к одной из картин, представляющей что-то вроде фотографии, подправленной на компьютере. На фоне американского флага красуется Супермен с латинской буквой «С» на груди и в облегающей мини-юбке. Что вы об этом думаете? Вам нравится? Я оборачиваюсь. Рядом со мной стоит мужчина лет около сорока. На нем пиджак из бежевого бархата, в руке бокал красного вина». На голове красуется цилиндр. Ну, можно сказать, что это забавно. Он улыбается. «Да, я тоже так думаю». Я поворачиваюсь к картине, надеясь таким образом избавиться от него. Но спустя какое-то время этот тип снова ко мне обращается. «Вы ведь отец Данта, верно?» Бр, нет ничего хуже общительного человека. Что уж такого привлекательного в знакомстве с новыми людьми?» «Все равно все мы более или менее одинаковы. Ходячая куча недостатков, которая на своем пути встречает другие такие же кучи». «Ну да». «Данто часто о вас говорит». «Даже так?» «Именно так», — утвердительно кивает он. «Он рад, что завладел моим вниманием. Бедняжка и не представляет, что на самом деле все мое внимание приковано к женщине у него за спиной» пышной даме с огромной грудью, напоминающей грудь рассаны. Если бы я был помоложе, возможно, мне стоило бы попытаться понять причины такой моей зацикленности и, пожалуй, почитать Фрейда. Но я старик, я могу чихать на эти причины и пялиться на титьки, не забивая себе голову ерундой. В любом случае я должен избавиться от этого псевдохудожника-всезнайки. Я допиваю последний глоток просека и протягиваю бокал моему собеседнику. Он смотрит на меня с удивлением. «Вы не подержите? Мне надо в туалет». Он одаряет меня несколько обескураженной улыбкой и берет бокал. В туалете я захожу в кабинку, сморкаюсь, смотрю в зеркало, от души пукаю, затем спускаю воду в унитазе и открываю дверь. В предбаннике ждет в своей очереди та самая пышная дама с огромной грудью, которая устремляет на меня суровый взгляд. Возможно, до нее донесся громкий звук из кабинки. Дама просит позволения пройти, стремясь удалиться в кабинку, но я пытаюсь помешать ей, чтобы дать хоть немного рассеяться зловонию от выпущенных моим кишечником газов. Пышнотелая незнакомка смотрит на меня, теряя терпение, — пока я продолжаю улыбаться ей как слабоумный. «Так вы и дадите мне пройти?» «Конечно, конечно», — отвечаю я, посторонившись. В любом случае этот небольшой конфуз послужил для достижения моей цели. И правда, когда я возвращаюсь в зал, оказывается, что человека в цилиндре поглотила толпа. Воспользовавшись этим, я присоединяюсь к Данте, который что-то рассказывает групке из четырех человек — внимательно его слушающих. Время от времени он поворачивается к картине у себя за спиной, указывая на ту или иную деталь. Он явно гей, тут уж ничего не попишешь. Я не понимаю, почему, если тебе нравятся мужские члены, ты непременно должен двигаться и махать руками, как придурочный. Женщины же так себя не ведут. Не может быть, чтобы те, кто его слушают, этого не замечали. Возможно, они привыкли, И не обращают внимания. Зато мне кажется, что эта манера прогрессирует у него день ото дня. Так или иначе, я уже говорил, что роль отца не для меня. С годами я стал слишком прямолинейным с самим собой и с другими. Если мой сын Педик, то я так и говорю, хотя вообще я думаю, что он правильно делает, что ведет себя, как ему вздумается. Вот только мне бы хотелось, чтобы у него было мужество признаться мне в этом». Что такого страшного, он считает, я могу ему сказать. Какое мне может быть дело до того, ложится он в постель с какой-нибудь шикарной девахой или с лысым мохнатым мужиком? Ох, боже! Все-таки немного мурашек и бежит по спине, если я представляю себе эту сцену. Данта замечает меня и манит рукой, чтобы я подошел, и он представил меня своим гостям. Я пожимаю руки, не слушая имен. Все равно забуду их через пару секунд. Когда мы, наконец, остаемся одни, он не может удержаться от классического вопроса. «Ну что, тебе нравится?» Оглядевшись по сторонам, я отвечаю. «Да, очень красиво». «Я думал, что эти картины покажутся слишком необычными на твой вкус». «Что ж, значит, ты плохо меня знаешь. Мне нравится все необычное. А вот обыкновенные вещи как раз наводят на меня скуку». Кажется, Данта нравится мой ответ. Лучше вот что. Я хотел тебя спросить. Ты знаешь, кто та сеньора в синем? Какая? Ну, та с огромным бюстом. Я тычу пальцем в ее направлении. Он с кошачьим проворством хватает меня за руку. Что ты творишь? Ты с ума сошел? Это жена одного из коллекционеров, моих лучших клиентов. Я стараюсь не обращать внимания на внезапные по-женски истеричные нотки появившееся в его голосе, и замечаю. Ну что ж, полагаю, что лучший экземпляр его коллекции представлен в плоти и крови. У Данте вырывается сдержанный смешок, но, по правде говоря, я понимаю, что в душе он не рад моему поведению. Если бы на его месте была Звева, я бы точно получил нагоняй. Не волнуйся, тут же добавляю я, это была шутка. «Вообще-то это неправда, но я не хочу заставлять его смущаться из-за меня. Скорее, даже я бы хотел, чтобы это он, хоть раз в жизни, заставил смутиться меня самого. Но понимаю, что эта задача не из простых. «Пойдем». Он берет меня под руку. «Я хочу познакомить тебя с художником. Это мой большой друг». Он увлекает меня в другой конец зала и подводит к человеку в бежевом пиджаке и цилиндре. «Я во все глаза гляжу на этого типа, потом на моего сына. Наконец спрашиваю, это он художник?» «Данте с гордостью кивает и представляет мне Лео Перотти, того общительного человека, от которого я сбежал под ерундовым предлогом. У него все тот же безмятежный и уверенный взгляд, будто отпечатавшийся на лице». «Если бы нужно было всего лишь уметь рисовать, чтобы быть так довольным своей жизнью, я бы тут же записался на курсы живописи. Но, вы боюсь, что некоторым людям встреча с прекрасным во взрослом возрасте не поможет забыть всю грязь, что они видели с детства». Перотти пожимает мне руку. «К счастью, вы не сказали мне, что картина ужасна». «Это да, киваю я, но не волнуйтесь». Если бы я так думал, я бы вам сказал. А я в этом даже не сомневаюсь. Мой отец, скажем прямо за словом в карман не лезет, с удовольствием вворачивает Данта. И хорошо делает, соглашается Пиротти. И искренность помогает нам жить лучше. Мне бы очень хотелось сбежать подальше от этой светской беседы. Только вот Данте продолжает держать меня под руку даже крепче, чем этого требует ситуация. Как будто мы с ним едем в вагоне метро, и рядом с нами нет поручня, чтобы за него ухватиться. Он взволнован. Я это вижу потому, что он беспрестанно мигает. Этот тик у него с детства. Для родителей очень удобная штука. Его выдавала даже самая невинная ложь. «Я помню, как Катерина хотела отвести его к специалисту. В то время они так назывались. Слово «психолог» не существовало. Или, во всяком случае, оно считалось слишком сильным. Если ты тащил своего ребенка к психологу, это значило, что он псих. Тут уж ничего не попишешь. Совсем другое дело, если ты отводил его к специалисту. Данте в итоге не пошел ни к тому, ни к другому. И вот вам результат». «Не представляю, как я должен продолжать беседу, в которую меня втянули против моей воли. К сожалению, мне нужно научиться принимать тот факт, что с Данте у меня не получается быть самим собой. Я никогда не знаю, что мне говорить и что делать. К нам подходит Звева и берет меня под вторую, остававшуюся свободной руку. Даже не знаю». То ли мои дети думают, что я уже настолько впал в маразм, что и на ногах не держусь, то ли наоборот, это им самим все еще нужна моя поддержка. Папа, я ухожу. Тебя подвести? Молодчина, Звева, ты пришла как раз вовремя. Я прощаюсь с Данто и его чрезмерно любезным приятелем и усаживаюсь в машину. Спасибо, ты меня просто спасла. Прерываю я молчание, пока греется мотор. Нельзя же быть таким нелюдимым. Данта был очень мил, выставка чудесная, художник действительно хороший. Тебе бы следовало просто гордиться своим сыном. А кто тебе сказал, что я им не горжусь? Значит, ты не в состоянии этого показать. Так и есть, я не могу этого показать. Я просто на это не способен. Тебе нравится так думать, это очень удобно. Я откидываюсь затылком на подголовник, прикрыв глаза. У меня начинает болеть голова от одной только мысли о необходимости вступать в очередную дискуссию с моей дочерью. К счастью, она смотрит на дорогу и не раскрывает рта, хотя распирающая ее изнутри обида проявляется в резких движениях, когда она нажимает поворотники или переключает скорость». При всех моих недостатках я считаю, что я человек спокойный. Меня трудно разозлить или вывести из себя. Но вот Звеева, такое впечатление, будто она сердится на весь мир. Наверное, это из-за упоминания об искренности в нашем разговоре с дружелюбным художником-геем. Да, потому что он тоже гей, как и многие из тех, что присутствовали на выставке». В любом случае я говорил, что Звева не слишком искренна сама с собой, и поэтому в ней копится злость и отрицательная энергия. И тут уж ничего не попишешь. Для нашего организма злость на вроде дерьма. Отходы жизнедеятельности, которые нужно из себя исторгнуть. Для моей дочери я выступаю отличным слабительным. Слушай, а почему бы тебе не поменять работу? Спрашиваю я немного погодя. Она поворачивается ко мне с еще более напряженным лицом. В честь чего это я должна поменять работу? Чтобы стать счастливее. Я ждал, что за этим последует взрыв гнева, но Звева внезапно улыбается. Во всяком случае, она еще умеет удивить старика, который давно уже разучился удивляться. «Папа, тебе...» «Всегда все кажется таким легким. Ты несчастлива? Так смени работу, мужа, детей. Но все не так просто, как ты это изображаешь. Это потому, что ты еще молода. Когда стареешь и понимаешь, что времени у тебя остается мало, то даже не представляешь, насколько просто становится что-то менять». Она не отвечает. И я, отвернувшись, смотрю на дорогу и думаю о Данте и о том, как мерзко я себя чувствую после того, как его увидел. Данта для меня, как зеркало в спальне рассаны, безжалостно отражающее все мои несовершенства. А твой брат? Возвращаюсь я к разговору. Он, по-твоему, счастлив? С чего вдруг у тебя все эти вопросы о счастье? Я бы хотел видеть, что вы довольны своей жизнью. — Нет, неправда. Просто ты чувствуешь себя виноватым. — Да, так и есть. Она права. — Звева крепкий орешек, и она не боится меня, как боится ее брат. И потом она адвокат выводить врунов на чистую воду часть ее работы. — В любом случае не беспокойся. Хоть и без твоей помощи мы все равно чего-то добились в жизни, — продолжает она, похлопав меня по коленке. Ты, как всегда, очень любезна. Если тебе не хочется выслушивать некоторые вещи, не задавай вопросов. Ты всегда молчал и всегда был всем доволен. Так и продолжай. Мы уже приехали. Мне нужно выходить. Во всяком случае, я думаю, что он доволен жизнью. Почему он не говорит мне, что он гей? Ты опять за свое. Не втягивай меня в то, что меня не касается. Затем она чмокает меня в щеку. Это ее способ показать мне, что я ее уже достал, и мне пора выметаться из машины. Выйдя и закрыв за собой дверцу, я стучу костяшками пальцев по окну машины, жду, пока звева опустит стекло, и просовываю голову в салон. Скажи мне правду, этот любезный художник, изображающий Супермена в мини-юбке, это его парень? Пока, пап, — говорит она и поднимает стекло. Машина трогается с места. Да, это его парень. Я распахиваю дверь подъезда и вызываю лифт. По крайней мере, этот Лео Перотти очень вежливый и улыбчивый. Этих качеств Катерине хватило бы, чтобы им очароваться. Но вот я свою невестку представлял себе совсем иначе. Но жаловаться не приходится. Во всяком случае, он хотя бы не лысый и не мохнатый.